Хотелось плакать от этого детского призыва большого человека к матери. И отовсюду неслись оханьи, вслипывающие стоны, как будто громадное, отвратительное колесо прокатилось по окровавленным, изувеченным телам. И были в душе только стыд и отвращение. На отдыхе. Фанзи офицеров 2-го батальона играли в Макао, пили чай с Ромом и шумно разговаривали. В темной дали бухали пушки, и слышался тонкий свист снарядов. Подпоручик Ресцов тоже пил и играл. Ему упорно не везло, он уже проиграл более 60 рублей, но старался казаться равнодушным, крутил вытянутые в стрелку усики и напивал себе поднос Тебя, мой друг Коко, я долго не забуду и вечно помнить буду Коко-Коко. Металлбанк казначей полка поручик Леденев. «Вы рубль?» — небрежно обратился он к Рисову и, не глядя, бросил ему карту. «Рубль?» — беззаботно ответил Рисов. «Вы?» — поручик Волков, длинный костлявый с маленькой головой быстро снял запасной талии, взглянул на открывшуюся карту и ответил 5 рублей». Леденев открыл восьмерку. «Девятка! У меня девятка!» — радостно крикнул Волков. Все платили, и один только Волков, торжествующий, взял из банка 5 рублей. Поручик Гаврилов, смеясь глазами, вздохнул и сказал, «И везет же тебе, Волчок!» Волков пугливо взглянул на него, махнул рукой и поспешно с иронической улыбкой ответил, «Везет, да, везет!» Кругом засмеялись. А Волков еще раз испуганно повторил, качая головой, — везет, нечего сказать. Резцов все проигрывал. Он недавно был выпущен из училища, на днях приехал в армию на пополнение состава, и только в дороге научился играть, играл несколько раз и выигрывал. А теперь хоть бы одна сносная карта. Как странно, ведь в игре все случайность, а случайность должна бы бить в обе стороны. Волков сочувственно спросил, «Не везет вам?» «Тебе, мой друг, како?» «Нет», — коротко ответил Рисов. «Вы пропустили очередь?» «Ну, не все равно. Была случайность и останется случайность». В маленьких быстрых глазах Волкова мелькнуло недоумение. «Как же все равно? Вам будут идти другие карты?» Рисов пожал плечами, но все-таки попробовал, пропустил очередь, и опять его карту убили. Волков все время был в движении. Перед каждой ставкой он гадал по колоде, то ставил полтинник, то пять рублей, то пропускал очередь, то ставил одновременно на свою карту и карту другого. Слепая случайность стояла перед ним божеством, исполненным разумной тайны и, как гадалец-жрец, он словно верил, что возможно проникнуть в замысл этого темного божества. Проигрыш Рестцова уже подходил к 100 рублям. Он решил, дойдет до 100 и станет. Но время ему было повезло, но банк перешел к Ледневу, и Рестцов опять стал проигрывать. Скоро ушли все 100 рублей. Рестцов перестал играть и вышел на двор Фанзы. Было тихо и морозно. За глиняными оградами солдаты жгли костры. Огненный дым медленно уходил в голый сучи ракит. Денщик ставил на дворе самовар. Огонь шумом рвался из помятой железной трубы. Вдали как будто ехала тряская телега, равномерно гремя по мерзлой земле. Денщик, улыбаясь, сказал, «Пачками, ваше благородие, пошли стрелять». Арестов сообразил, что шум был не от телеги, от далекой ружейной пальбы и поспешно авторитетным тоном подтвердил «да-да». А сам, широко раскрыв глаза, стал вслушиваться. Ружейная пальба перекатывалась, то усиливаясь, то слабевая. «Бух!» — раздался пушечный выстрел. «Бух! Бух! Бух!» — покатилось одно за другим. Жуткое творилось в темной дали. Резцово чудились крики «Ура!» Представлялось, как в темноте валится на мерзлые коляновые грядки окровавленные тела. Сквозь бумагу окон слышны были громкие голоса офицеров в фанде. Волков взволнованно кричал. «Я же знал, что я сказал! Я рубль ставил!» «Нет, вы сказали 5 рублей!» — грубо возразил Леденев. «Я сказал, что 5 рублей моих за банком. В банке не было с десяти сдачи. Можно припомнить все ставки, вы увидите, что еще в банке моих пять рублей». — Ну, черт знает, что такое. — Ну, как вы смеете мне не верить? — натя вот вам десять рублей, я больше не играю. Лезеньев хладнокровно ответил. — Зачем десять? Вы должны только пять. — Это черт знает, черт знает, что такое. Я с вами больше никогда не играю. Волков взволнованно вышел из фанзы, напяливая шинель на узкие плечи. — Кто тут? — Это вы, Ресцов? — Чего этого здесь? Волков остановился и дрожащими руками стал закуривать папиросу. Он прислушался. — Пачками японцы стреляют. Рамадановцы пошли в ночную атаку, — рассеянно сказал он. — Слышали вы, какую сейчас штуку выкинул Лезенев? Черт знает, что такое. Он стал возмущенно рассказывать. Рисов, слушал оружейную трескотню, ему странным казалось возмущение Волкова рядом с тем важным и грозным, что творилось там. Странным казалось и понравилось.